Деняш, ну мне говорили. Мне полагается жалование. А знаете почему? Простите. Почему денежная система всё ещё существует? Отнюдь не потому, что это диктуется экономической необходимостью. Современные техника и индустрия позволяют удовлетворить все возможные потребности разумного существа. Разумеется, кроме очень уж грандиозных И тем не менее, понимаете ли, вся предыдущая история галактики показала, что разумному существу необходим некий стимул. Без этого стимула увы не возможно нормальное функционирование общества, как бы разумно и гуманно оно ни было устроено. Свойными и насилием в своё время оказалось гораздо проще покончить, чем с искушением благами случались печальные прецеденты, знаете ли. Рассказывать долго и скучно. Застой, стагнация, разлад общественных механизмов. Короче говоря, денежная система по-прежнему существует в качестве стимулирующего фактора. Есть определённый минимум потребностей довольно впрочем широкий по сравнению с тем, к чему вы привыкли на своей родной планете и есть предел чтобы получить что-то лучшее разумное существо должно заниматься трудом на благо общества никто, скажем, не может умереть от голода это абсолютно исключено Всякий имеет право отдыхать на курортах за пределами своей планеты, на обычных курортах, я имею в виду. Если кому-то захочется побывать в радужных дубравах, если кому-то захочется поесть в орбитале, он должен зарабатывать достаточно для посещения такого курорта или такого ресторана. В этом и заключается мера социальной ответственности человека. Социальная ответственность и стимулы вот ключ к галактическим порядкам. Всерьёз заинтригованный Кирьянов спросил: А если я Нет, я не так сформулировал. Если существо, родившееся на планете, входящей в содружество, откажется работать вообще? Вот просто так возьмёт и откажется? Заявит: "Не хочу работать и никогда не буду". Что с ним будет? Удачный вопрос, сказал психолог. Вы сберегли мне время. Я намеривался вас к этому подвести. Скажу сразу, что подобные случаи, я имею в виду, когда дело касается граждан полноправных планет, чрезвычайно редки. Это общественный уклад, знаете ли, Разумному существу неприлично и стыдно не работать. Воспитание, традиции, и всё же случаются гораздо чаще, чем преступления. И тогда И тогда разумное существо становится гарантом, ответил доктор. Кому-то может показаться, что оно неизмеримо больше приобретает, нежели теряет. Всё зависит от точки зрения. Гарант — это обитатель галактики, который приобретает право на удовлетворение всех возможных потребностей. Понимаете? Всех возможных. Если он захочет иметь в своём безраздельном владении целую планету, которую следует застроить хрустальными дворцами, выкопать там земли, рукотворные моря и перекинут через них золотые мосты это желание будет выполнено ведь оно не нарушает прав других разумных существ есть и другая сторона гарант навсегда лишается возможности принимать участие в жизни общества он не сможет исполнить те социальные функции на которые имеют право трудящиеся галактики обсуждать изменения в законах, участвовать в голосованиях, публично высказывать своё мнение по разнообразным вопросам галактической жизни. Исключается из референдумов, наконец не может пользоваться заведениями, которые посещают зарабатывающие. В общем, у него есть всё. много более того, что может себе позволить даже получающий жалованье в высшей категории галактит, но гарант вне общества. И в отношениях гаранту, знаете ли, это даже не отчуждение. Гарантов попросту не видят, глядя на них. Они живут в другом мире. Вы поняли? Кажется, понял, сказал Кирьянов, и повторил, чувствуя себя последним идиотом. Кажется, понял. Значит, эти летающие дворцы, чудесные сады, эти беззаботные бездельники это никакая не аристократия, верно? Ну, разумеется, сказал доктор. Мне по роду занятий положено быть осведомлённым о многих старинных понятиях. В галактике нет никакой такой аристократии, голубчик. Это были обыкновенные гаранты. Я уже просмотрел коды на карточках. Знаю, о ком идёт речь. Планета не так давно принята в содружество, но из-за старинных традиций очень и очень многие, главным образом та самая потомственная аристократия, решительно отказались работать за жалование. Для них это оказалось невероятно унизительно. Ну что ж, механизм отработан. Те, кто вас навестил, гаранты в пятом, если мне не изменяет память поколений.